Глава 48 Через день после ограбления банка Макс Ручкин уже следил за домом заказчика Поэтому сегодня, несмотря на поздний вечер Он без труда нашел кратчайший путь к старому коттеджу Окруженному вековыми деревьями Но близко подъезжать к дому не стал Припарковал Ауди около магазина «Продукты» В районе дорогих коттеджей автомобиль премиум-класса смотрелся вполне естественно. Сумку с деньгами Макс оставил в багажнике. Сейчас он выполнял роль курьера и взял с собой только икону, предварительно запаковав ее в пупырчатую пленку. На звонок домофона заказчик ответил раздраженно. «Что надо?» «Я вещи привез. а торлика?» – сообщил Макс, изображая уставшего курьера. Щелкнул замок, калитка во двор открылась. Ручкин прошел в дом, где его в нетерпении ждал заказчик. Ручкин расстегнул сумку и протянул сверток. «Вот ваш заказ!» Высокий мужчина разорвал защитную пленку. Он повертел икону в руках и удалился, ничего не сказав. Ручкин пошел следом и застал странную сцену. В просторной гостиной хозяин дома, вооружившись ножом, яростно отковыривал оклад от старой иконы. «Что вы делаете? Отдайте сначала деньги!» Растерянным голосом попросил Макс. Заказчик расправился с иконой. Доска и погнутый оклад валялись на журнальном столике отдельно друг от друга. Давайте другие вещи, потребовал он, выхватил у ручки на пустую сумку и распахнул ее. Где остальное? Мне поручили передать икону в обмен на деньги. Заплатите, и я пойду. Не получишь миллиона, пока не принесешь остальное. Где Орлик? Почему не привезли сразу? Ах, миллион! «А Орлик обещал пятьсот тысяч. Не зря я эту крысу грохнул», — подумал Ручкин. «Сначала вы отдадите мне миллион». Веско отчеканил он каждое слово. Заказчик заметил перемену в настроении курьера и пошел на попятную. «Хорошо, деньги там, в ящике». Они переместились в примыкающую к гостиной обширную кухню-столовую. Заказчик выдвинул ящик из кухонного буфета, сунул туда руку и повернулся, угрожая револьвером. «Гони мои вещи! Где Орлик? Ждет в машине? Звони ему, и пусть тащит остальное!» «Конечно-конечно, сейчас сделаю!» Максим поднял левую руку, успокаивая клиента, и плавно приближаясь к нему. В следующее мгновение его поднятая рука рубанула ладонью по револьверу, а правая, сжавшись в кулак, описала стремительную дугу и угодила в висок заказчика. Тот рухнул на пол. Когда хозяин дома очнулся, он обнаружил себя сидящим на стуле. Пошевелиться удалось лишь частично. Грудь и руки от плеч до локтей были примотаны скотчем к высокой спинке стула. Напротив, на другой стороне длинного стола, восседал Ручкин. Он уже обошел дом, убедился, что заказчик тут один, и крутил отнятый револьвер на дубовой столешнице. «Нехорошо обманывать курьера. Я пришел получить деньги, а ты хватаешься за оружие». У тебя есть разрешение на эту игрушку? Разумеется. Ты знаешь, кто я? Ручкин кивнул на фотографии на стене, где заказчик был запечатлен в компании известных в стране политиков. Так ты политик. Вот именно. Теперь понятно, почему врешь. Моя жизнь важна для страны. Типа незаменимый? Круглов, кажется. Круглов-младший. Да, я Александр Круглов. Я руковожу... «Затихни, Алекс, не кипятись. Я вот над чем голову ломаю. Где политику уместно застрелиться? На кухне, в гостиной или в кабинете?» «А может быть, в ванной? У тебя такой большой дом, такой выбор». «Что?» – выпучил глаза Круглов. «Ты выбирай, Алекс, выбирай». Рот Ручкина превратился в узкую жесткую полоску. Он встал, пересек кухню, поигрывая пистолетом, и приставил ствол к виску Круглова. И вот еще над чем подумай. Будешь стреляться в висок или в рот? Ручкин переместил револьвер и вставил ствол в рот политика. Круглов затрясся, но Ручкин был невозмутим. Что, неприятно? Зато в гробу будешь лучше смотреться. Так что то выбираешь? Ручкин покрутил барабан с патронами и вынул револьвер изо рта Круглова. Тот закашлялся, умоляя. Я заплачу, заплачу! Конечно заплатишь. Я нашел у тебя сейф. «Говори код, и у тебя появится шанс выкарабкаться». «Один восемь шесть девять, дата моего рождения», – выпалил политик. «Какая работа мысли? Сразу видно, мудрый политик. Посиди пока здесь, политик. Только не шуми, я скоро». Ручкин сходил на второй этаж и вернулся, потряс перед Кругловым деньгами. «Там только сотка баксов, с тебя еще девятьсот тысяч, что скажешь?» «Я обещал и отдам», «Но мне нужны все предметы. Все. Мы так договаривались с Орликом. Он подтвердит. Где он?» «Хочешь получить остальное барахло?» Ручкин вспомнил о квитанции, оставшейся от антиквара. «Верну. Нет проблем. Мне даже любопытно, за что ты готов отдать миллион. Может, это стоит два? А?» «Эти вещи представляют ценность только для меня. Для меня!» Да ладно, Алекс, мне твои игрушки без надобности, и ценник я поднимать не собираюсь. Ответь мне, где ты возьмешь деньги? В банке, сумма подготовлена, утром поеду и привезу. В гостиной напольные часы пробили полночь. Утром говоришь. Ладно, поедем в банк вместе, а пока придется составить тебе компанию. Ручкин открыл холодильник, изучил его содержимое. Сразу видно, что у тебя бабы нет, От чего так? Ее убили. Так мы друзья по несчастью. Мою девушку тоже. Ты представляешь, Алекс, я проголодался. А ты как? Давай поужинаем вместе. Я приготовлю. Ты кого-нибудь ждешь сегодня? Нет, никого. Вот и славно. До утра у нас полно времени. Расскажешь о своем горе. Обсудим детали сделки. Надо же политику иногда общаться с простым народом.